Глава шестая. Объединение сил. Через некоторое время, когда песни для маскировки звуков любви уже были не нужны, Калилья вернулся из лесу и п р и л ё г недалеко от того места, места битвы, лечения и любовных ласк, где друзья в о с с е л е обсуждая стратегию. Когда предварительные обсуждения закончились, и неловкость благодаря открытому нраву Джейка тоже была быстро заглажена, Калилья и Черин пришли к одинаковому выводу. Первый человек-нетопырь напал на Джейка из врожденной кровожадности. Когда Джейк убил его, а потом они с Калильей покончили со вторым отрядом, эти существа испугались, и, возможно, это было самое опасное, потеряли рассудок. Горя жаждой мщения, они слетали за подмогой, и только вмешательство ведьмы положило конец их бесчинству. «Люди не топыри, не обладают даром», — сказала Черин, обхватив руками колени и положив на сплетенные пальцы изящный подбородочек. «Это всего лишь муты, мутанты, искалеченные скрытым пламенем великого пожара. Что-то вроде калильи». «О, раньше у нас были похожие на него дракона-ящеры, но ни один не умел говорить. Однако и Калилья, подобно л ю д я м н е т о п ы р я м не способен использовать магию». «Когда человек-нетопырь улетел за подмогой», — заметил Джейк, — «он вернулся всего через несколько минут. Я думаю, если бы ему пришлось лететь до замка Лилар, это заняло бы куда больше времени». «Да», — согласилась Черин. Она кивнула, и черные волосы рассыпались по ее плечам и прелестной груди. «Да, это верно. Тут есть над чем подумать. Вероятно, где-то рядом есть логово людей-нетопырей. Главный вопрос — сколько их там? Было бы разумно продвигаться медленно, но пуститься в путь побыстрее, пока другие...» хотя, возможно, мы уничтожили всех, не обнаружили отсутствие своих сородичей и не начали их искать. «Но откуда?» — спросил сбитый с толку Калилья. «Взялось столько демонов, так далеко от замка. Они охраняют замок и город, а не равнину». «Если нам повезет, мы не узнаем ответа на этот вопрос». — сказала Черин и зябко поёжилась. «Ты их боишься?» — спросил Джейк, вспоминая, как она в мгновение ока испепелила тех, кто напал на него. «Я боюсь Лилара. Он могущественный волшебник. У него есть дар? Конечно, только одарённый может стать королём». «Ладно, пора в путь». Погоди! Сказала она, чертя пальцами босой ноги какие-то линии на твердой земле. «В ч ё м дело?» «Чего ты ищешь в Лиларе? Ты так до сих пор и не сказал?» Джейк заколебался. Он сомневался, что в этом мире можно доверять кому-нибудь, кроме Келл, той, которая обеспечила его защитой. «Нет, нет, это не так!» Ведьма, что сейчас стоит перед ним, тоже его защищает, и в этот второй раз отдалась ему по собственной воле. Он о к и н у л взглядом ее прекрасное лицо, поток черных, как ночь локонов, плавные изгибы женственного тела, изящные ножки.